Глава 29 Через несколько часов полета я освоилась и уже почти могла удержать своего дракона, который то норовил погоняться за утками, то окунуться в воду фьордов, приметив под волной косяк серебристых рыб. То просто уставал и сворачивал к скалам, где намеревался поспать. Свер иногда рычал, запрещая. И на удивление мой красный зверь слушался, хоть и ворчал недовольно. Несколько раз черный хёк ловил меня, теряющую воздушный поток, готовую рухнуть вниз, и снова поднимал в небо. Направлял и поддерживал, заставлял меня вновь колотить крыльями. Если ты споткнешься, я поймаю. И если потеряешь опору, ориентируй разум, тоже. Когда пик горлахума вырос перед нами, я увидела вереницу ползущих железных машин внизу. Словно злые, жалящие насекомые, упрямо двигающие к фьордам. Парнишка-разведчик сказал правду. Между скалами туман исчез, открывая полосы пространства в несколько километров. Не узкий туннель, а проход, достаточный для армии. Мы со Свером приземлились на скалистый уступ, и черный дракон рыкнул, а потом сменил форму. «Надо дождаться остальных», — сказал Ильх, подходя к опасному краю. Отсюда уже были видны силовые установки на военной технике и знаки Конфедерации на ее боках. Я в бессильной ярости зарычала, повертелась на месте и тоже отпустила своего дракона. Шатаясь непривычки, рухнула на траву, отдышалась, поднялась и сжала кулаки, ощущая такую злость, которую никогда не испытывала раньше, до черного обруча на шее. Осторожно! Снова все понял сверх. «Держи зверя в узделиев, иначе все закончится плохо для вас, обеих. У Хёгов иной разум, им чужды наши человеческие понятия и тем более мораль. Честь, достоинство, сопереживание — это все нужно людям, но не драконам. Помни, что человек и Хёг различны, а ты главнее». «Это непросто», — выдохнула, покосилась на мужчину. «Я не знала, что это так непросто». «Ты справишься», — уверенно произнес Свер и снова повернул голову к ползущей веренице машин. «Хотя сейчас я не уверен даже в себе. Хочется сжечь всех. Их слишком много, но самое ужасное не это, Свер». Я махнула рукой в сторону двух вертикальных скал близнецов. «Туман исчез! А значит, на фьорды придут новые войска!» «Нам надо что-то придумать! Надо остановить их!» «Если бы я знал, как!» В сердцах выдохнул Сверх. На уступ приземлились сразу несколько снежных, следом Бенгт, Мелвин, Маргус и остальные. Всего около 50 хёгов, Риары и Хатемы, юные сыновья и старики с уже ослабевшими крыльями. Пять десятков драконов, из которых большая часть — морские, а значит, довольно ограниченные в передвижениях на суше. Драконы — разрушительная сила, но я знала мощь конфедерации и видела, как упал свер сбитый силовым лучом. Хёги не были бессмертными, они умирали так же, как любое живое существо. И в этой битве их погибнет слишком много. Все это понимали. Мужчины разложили на плоском камне карты, и пока они что-то горячо обсуждали, я отошла в сторону. Громада горлахума возвышалась совсем близко. А я смотрела. На небо с ленивоплывущими облаками, на молчащий вулкан, на машины конфедерации, на мужчин, решающих, как спасти свой дом, на тех, кто ежедневно сливается со зверем, но остается человеком. И ужасно до невыносимой боли не хотела видеть их гибель. Когда-то Максимилиан сказал, что я вырождающийся вид и отчаянная идеалистка потому что верю в добро, справедливость и возможность изменить этот мир к лучшему». А потом улыбнулся и добавил. «Но, как ни странно, только такие люди и способны его изменить. Тогда мне было восемнадцать, и если мне доведется еще раз увидеть профессора, я расскажу, что с тех пор ничего не изменилось. Я все еще верю в это. И забери меня, горлохум! буду верить до последнего вздоха». Я вытащила из кожного мешочка на поясе примятый лист бумаги и ручку. Улыбнулась. Тонкая, с позолоченным колпачком. Та самая, что стащил когда-то академии прогресса. Сколько времени прошло с того дня, как злой дракон похитил не принцессу. Сейчас мне казалось, что все это было столетия назад. Так много всего случилось с антропологом Оливией Орвей, и так много я увидела и поняла. О людях. А главное, о себе. Я улыбнулась краешком губ и быстро написала несколько слов, сложила бумагу. Погладила железную птичку, что теперь свисала с кожаного шнурка у меня на шее. Когда я подошла, сверглянул слегка рассеянно, его внимание было сосредоточено на военных планах. Но отошел в сторону, когда я позвала. «Что случилось, Лив? Тебе нехорошо?» Все в порядке», — улыбнулась я. «Просто...» соскучилась. Ильх нахмурился, внимательно вглядываясь в мое лицо. Но потом вздохнул и тронул кончиками пальцев мое лицо, очертил контур. Я должен сказать тебе что-то важное, Лив, тихо произнес он. Жаль только, что сейчас на это совсем нет времени. Да и обстановка неподходящая. Мое сердце замерло, пропустило удар. Тогда скажи это, когда все закончится попросила я. Свер медленно кивнул, лаская меня золотом своих глаз. Хорошо, усмехнулся он. Когда все закончится? Подождешь? Да. Я смотрела на него, впитывая в себя мужественное лицо, разворот широких плеч, горячий взгляд, которым он всегда смотрел на меня с самой первой встречи. И понимала, что мне просто жизненно необходимо все это. Я хочу, чтобы свер раз за разом поднимался в небо, чтобы рычал, летал, жил, чтобы снова проносилась его тень над гнеральдафе, а в пещерах множилось золото, что дает силы черному дракону. Я так хочу этого. Почему ты так смотришь? Снова нахмурился Ильх. А я пожала плечами. Тебя зовет старейшина. Свер всмотрелся внимательно и на миг показалось, что он сейчас все поймет. Но закричали недовольно Хёги, и Свер отвернулся и отошел. Я же поманила одного из мальчишек, сунула ему в руки письмо и велела отдать Риару Ниральдафы, когда солнце оближет Гарлахум. И заставив себя больше не оборачиваться, шагнула к краю уступа и упала вниз. А уже через миг над Фьордами раскрыл крылья красный дракон, устремляясь к Гарлахуму. Тогда скажи мне это, когда все закончится. Отбросил карту. Выпрямился. Внутри свербело дурным предчувствием, но это сейчас и не удивительно. Или дело не в предстоящем сражении. Повертел головой, разминая шею. И высматривая Оливию. Тонкой фигурки видно не было. Отошла за скалу. Устала. Если ты ищешь Оливию Хёг, Кто она велела передать это. На мальчишку снежных я взглянул косо, выхватывая из пальцев бумагу. Это что? Уверена, что ты бы мне не позволил, поэтому пишу. Свер, мы оба знаем, что фьорды обречены. И единственный способ их спасти — восстановить туманную завесу. А у меня снова есть теория. Очередная безумная теория. Но это лучше, чем ничего, ведь так? — Я единственный красный хёг, Свер, а значит, лишь мне отзовется горлохум. Возможно, это глупость, но я хочу попытаться. Когда-то туман возник благодаря вулкану. Может, это поможет и сейчас. И еще, Я хочу услышать то, что ты мне скажешь, Свер. Я очень хочу этого. — Лив. — Нет! Мой рык заставил обернуться Риаров, а Магнуса поднять седые брови. Но я никого не видел. — Когда она отдала это? — схватил мальчишку вестника с такой силой, что он заскулил, как щенок. — Когда? — час прошел Реарнера Альдафа. — Все, как она велела. — Час, час! Этого вполне хватит, чтобы долететь до вулкана. От моих ругательств паренек вытаращил светлые глаза и вытянулся в струнку, а снежные нахмурились. — Сверх! Хватит орать на моего сына! Что случилось? Я с трудом удержал очередной поток ярости. Обернулся на пик за спиной. Конфедераты уже приблизились к границе гряды, за которыми начинались территории фьордов. Риары уже сливались со своим зверьем, рычали. А я разрывался между долгом и чувством. Но когда меня накрыла тень черного дракона, я сделал свой выбор. Вблизи горлохом казался неприступной скалой, вершина которой терялась в облаках. Я устремилась вверх, к сужающемуся кратеру, пытаясь не думать, что ждет меня внутри. Добравшись до края кратера, зацепилась когтями, всматриваясь во тьму. Там, на глубине, медленно тлели угли и бурлила магма. Спящее жерло дышало ядовитыми парами и кислотой, а порой выстреливало тонкими обжигающими струйками так что я не рискнула слетать внутрь на своих слабых крыльях. Втянула вязкий воздух и поползла вниз, цепляясь за шершавые камни. Магма, покрытая слоем угля, спала. Но я ощущала ее движение внутри. Я чувствовала его. Невероятный жар, скрытый за коркой. Огонь, готовый в любой момент извергнуться и уничтожить все живое. Здесь, внутри, было тихо. Лишь булькало порой жидкое пламя, и газ маленькими шипящими фонтанчиками вырывался наружу. Черные уступы, хаотично расположенные внутри жерла, торчали ступеньками, и я упала на один из них. Осмотрелась. Человеческое сознание билось внутри тела дракона, а мой инстинкт самосохранения требовал убраться отсюда как можно дальше. Но я лишь выпустила из ноздрей пар и поползла к краю уступа. Жаль, что в памяти моего зверя не было никаких сведений о том, как будить вулкан. Как это сделать? Я дернула лапы по привычке, пытаясь дотронуться до железной птички на шнурке. Но птичка, как и мое тело, сейчас в ином мире, а здесь лишь дракон. Но все же птичка. Я сосредоточилась, вспоминая башню в нироальдафе и Свера, когда он учил меня слышать железо. Надо понять, почувствовать. Стать частью, я замерла, всматриваясь в корку пепла над магмой. Она жила, дышала, тяжело ворочилась там, в глубине, булькала. Ударив хвостом, я тоже булькнула, а потом зарычала изо всех сил. Мой рыкахом ударился в стены вулкана и затих, поглощенный камнем. И ничего не случилось. Горлахум по-прежнему спал. «Может, надо спуститься ниже?» Я задача накачнула головой и поползла ближе к магме, оставляя на уступах борозды от своих когтей. Ближе и ближе, еще ближе. Дыхание вулкана уже обжигает ноздри и щекочет ядовитыми газами. Над лениво перекатывающейся лавой застыл крошечный выступ, самый последний. Дальше лишь бесконечное пространство жара и огня. Я устроилась на этой ступеньке, поджала хвост, как щенок. Лапы соскальзывали, горло царапало отравленный воздух. И было жутко. От того, что делаю. От того, что хочу сделать. А если ошиблась? Мне бы поговорить с Андерсом Эриксоном, посоветоваться. Но исследователь тумана остался в Ворисфольде. И здесь только я». Вытянула шею и снова рыкнула, правда, предварительно зажмурившись. А когда открыла глаза, показалось, корка над лавой треснула. И тогда я набрала побольше воздуха и зарычала уже на всю мощь драконьей глотки. Нутро вулкана надулось, как подошедшее тесто, дрогнула. Магма всколыхнулась, в ее сердцевине образовалась полынья, от которой побежали паутиной трещины. Струя газа вырвалась наружу и ударила вверх. И где-то в глубине что-то тяжело и мощно взорвалось, предзнаменуя огненную лавину. Я сорвалась с уступа и забила крыльями, ощущая удары жара внизу. Вулкан ярился. Его жерло дрожало и казалось живым. Я молотила крыльями, что есть мочи, и все же не успевала. Содрогнувшись, горлохом ударил фонтаном раскаленной лавы. Пылающий воздух швырнул меня в сторону, словно мелкую печушку. Я с размаха приложилась крыльями о выступы, потеряла равновесие, закружилась, как кленовая семечка-вертушка. Внизу бушевала огненная стихия, она пухла пузырем, а потом снова выстрелила фонтаном. Я взвыла, рванула вверх. Но левое крыло работало плохо, я оказалась слишком слабой даже в драконьем облике. Барахтаясь в раскаленном потоке, я пыталась выровнять свой полет падения, понимая, что не могу. И тут уже знакомые и родные когти вцепились в мой хвост и с яростной силой дернули вверх. Я зашипела, Свер отозвался глухим ворчанием. Подбросил и снова схватил меня на этот раз поперек туловища. Его крылья качали обжигающий воздух с такой мощностью, что внизу заворачивались нешуточные торнадо. Мы неслись на перегонки с потоком лавы, что дышало внизу, грозя похоронить под собой. И из жерла вулкана вылетели почти одновременно. Свер потерял равновесие и рухнул в последний миг, смягчив удар для меня. Мы покатились по склону, следом полетели камни и куски горящего угля. Яростно рыкнув, Свер снова перехватил меня и рванул в сторону, к пикам близнецам. Горлахум плевался черными клубами дыма. Внизу армия конфедератов спешно разворачивала свои машины, пытаясь сбежать от ярости проснувшегося вулкана. Им вслед рычали драконы. Уронив меня на горное плато, сверх гневно шлепнул лапой по моей филейной части, так что я изумленно взвыла. Но черный дракон развернулся и с такой яростью зарычал мне в лицо, что я предпочла оставить свои возмущения на потом. Золотые глаза Хёга сверкали так, что могли поспорить с жаром горлахума. Свер был в бешенстве. Я сконфужано вильнула хвостом, открыла пасть, но рычать не стала лишь мотнула головой в сторону такого же рычащего горлахума. Да, грозящее извержение остановило наступление врага и повергло его в бегство, но теперь надо остановить и сам горлохум. Свер понял, заворчал недовольно. Сделал круг вокруг себя, дыхнул черным дымом и кивнул. Я неуверенно расправила крылья, ловя поток воздуха. Слегка неуклюже взлетела, облетела пик. Черный зверь держался рядом, зорко поглядывая на случай, если я вновь свалюсь. Но я усиленно молотила крыльями до самого горлахума, что плевался уже не только углями, но и жаркой багрово-красной лавой. Я подлетела так близко, насколько смогла, и зарычала. Не знаю, что я должна была сделать, но когда жар вулкана коснулся ноздрей, я вдруг ощутила родство с ним. Вулкан не был врагом, он был колыбелью древним источником, зародившим драконов. И я уже не рычала, я говорила с горлахумом. Просила прощения за то, что разбудила. Я рассказывала ему о фьордах, что он хранит, о прекрасных людях, что населяют эти земли, о драконах, что его охраняют. Я рычала, а может шипела, но вулкан слышал меня. Черный дым сменился белым. Он тек по застывающей лаве кратера и у земли густел, Расстилался полотном, между пиками-близнецами, вдоль гряды, дальше и дальше, латая дыры в завесе между миром фьордов и конфедерацией. И когда я, обессиленная, все таки рухнула вниз, меня снова подхватили лапы черного дракона. А на земле прижал к себе уже человек. Яростно, зло, почти больно так, как прижимает дракон свое самое главное сокровище. И я улыбалась, глядя в золото его глаз. «Всё закончилось», — прошептала я. «Значит, теперь ты можешь мне сказать?» «Я люблю тебя», — выдохнул Свер. «Я так сильно люблю тебя, Лив». «А я люблю тебя». Но он уже целовал, так же, как делал все в этой жизни. Яростно, горячо, как в последний раз.